Глава десятая. Утопленник. В оставшиеся две недели каникул Карен больше не упоминала о маминой книге, однако выглядела необычно тихой и немного нервной. И, конечно, она ни словом не обмолвилась о таинственном позднем телефонном звонке человеку по имени Финвара. Я аккуратно спрятала книгу в ящик с нижним бельем и доставала только, когда бывала одна, чтобы спокойно ее изучить. Дальнейший осмотр почти ничего не выявил. Я подумывала о том, чтобы использовать ее как дневник. Пустые страницы как будто призывали к этому. Но как только я приготовилась что-то написать, меня внезапно охватил необъяснимый страх. Задрожали пальцы, и я не могла заставить себя прикоснуться к бумаге. Только когда я отложила ручку и снова закрыла книгу, дышать стало легче, и нервы успокоились сами собой. После этого я завернула книгу в свою любимую толстовку с логотипом колледжа Святого Матфея и бережно засунула ее в передний карман спортивной сумки, чтобы забрать с собой в колледж. Я старалась не тратить попусту свободное время, которого было навалом. Я много рисовала и поняла, как мне этого не хватало в суете студенческой жизни. А еще я всячески пыталась разыскать неуловимую Ханну. Перенимая опыт Сиа, я перенесла поиски в Бостонскую публичную библиотеку, сказав Карен, что хочу продвинуться в чтении материалов для следующего семестра. К счастью, я была вполне себе книжным червем, чтобы справиться с этой задачей. Мне удалось найти еще двух потенциальных Хан. Одна жила на улице, где вырос Эван, а другая посещала школу по братим, которая иногда проводила совместные мероприятия со школой для мальчиков, где учился Эван. Я нашла обеих девушек в соцсети и просмотрела их фотографии, но ни на одной из них не было Эвана. Электронные письма девушкам тоже ничего не дали, соседка была знакома с ним лишь шапошно а вторая даже никогда с ним не встречалась. Разочарование росло, и я принялась искать все упоминания об Эване в интернете, в местных газетах, везде, где только могла, тщательно собирая вырезки в альбом. Я даже нашла страницу в соцсети, посвященную его памяти, и присоединилась к сообществу, оставив на стене короткий пост. «Я пытаюсь, я обещаю». Мне пришлось пережить еще три бесплодных сеанса с доктором Хилдебрандом, во время которых он много говорил, а я односложно отвечала на его вопросы, бросая на него злобные взгляды. Карен возила меня туда и обратно, демонстрируя твердую молчаливую солидарность. Наконец, 15 января, за два дня до начала занятий и в первый день открытия кампуса для нового семестра, Я села на поезд, отправляясь обратно в колледж Святого Матфея. Карен как будто огорчил мой ранний отъезд, но если она не собиралась быть честной со мной, я не видела причин оставаться. В общежитии царила тишина, когда я приехала в субботу утром, но к вечеру жизнь закипела. Надвигалась снежная буря, и студенты вваливались в двери, подгоняемые порывами пронизывающего ветра. Я знала, что Сэм тоже приедет пораньше. Ассистент-резидент должен был следить за прибытием студентов, поэтому заскочила навестить его. Я ужаснулась, увидев его обгоревшее на солнце лицо. «Красивый загар! На каком это пляже ты валялся все каникулы?» – спросила я. «Если бы. Моя семья каталась на лыжах. Это ветровой ожог», – сказал Сэм и должен добавить чертовски болезненный. Отстой, и все же ты хотя бы занимался чем-то интересным, чего не скажешь о моих каникулах? Все так плохо, да? Полное тупение. Тебе даже не удалось. Сэм посмотрел мимо меня в коридор и выкрикнул. Серьезно, Орели? Прямо в пакете из винного магазина? Он вскочил и высунулся за дверь я спущусь к тебе в комнату через полминуты и лучше бы мне найти пакет полный фастфуда или чего то еще из за чего тебе не впаяют испытательный срок он снова повернулся ко мне ошеломленный право слово такое ощущение что они с каждым годом становятся все тупее я должен разобраться с этим я рассмеялась нет проблем увидимся позже Сэм остановил меня в дверях. Слушай, когда тебя вернется, попроси ее заглянуть ко мне, ну если она захочет. Извини, голубчик, твоя любовь еще не вернулась, но уверена, она примчится к тебе, как только появится. Я потрепала его по щеке чуть сильнее, чем следовало бы. Ваша пара такая милая, так и хочется съесть вас обоих. Сэм покраснел еще больше. Да да, хорошо проворчал он и направился по коридору вслед за Урели и его плохо замаскированной контрабандой. Распаковав вещи, я отправилась в студенческий центр, где в своем почтовом ящике обнаружила приятный сюрприз. Моя последняя работа по курсу профессора Маршал была вложена в большой конверт из плотной бумаги вместе с письмом. Работа принесла мне отличную оценку, отметила я со смесью облегчения и гордости. Письмо с извинениями от профессора Маршалл тоже порадовало. Она прочитала моё электронное послание и очень сожалела о своей чрезмерной реакции на мою невинную ошибку. Конечно, всё это примирение попахивало лицемерием, но в любом случае на душе стало легче. Вернувшись к себе, я отправила профессору маршал электронное письмо поблагодарив за записку и приняв ее приглашение встретиться и поболтать за чашкой кофе когда возобновятся занятия позвонила те и сообщила что вернется только в воскресенье после обеда маме не могла отправить свою маленькую девочку обратно в то место лишив ее последнего дня домашнего питания ладно Пусть ее мама и дальше не доверяет общепиту, на самом деле, Тиа по большей части питалась правильно, если не считать случайных пакетиков скитлс и в ее рационе преобладала здоровая пища, чего не скажешь об остальных студентах. В тот вечер я намеревалась провести время в одиночестве и одолеть последнюю порцию внеклассного чтения, но к десяти часам уже клевала носом, и приходилось хлистать себя по щекам. Чтобы не рисковать необратимо повредить лицо, я отложила книгу в сторону, выключила настольную лампу и быстро заснула. Не могу сказать с уверенностью, что за звук разбудил меня, но внезапно я проснулась. Насколько я помнила, кошмары мне не снились. Я повернулась на другой бок и посмотрела на будильник, который светился в темноте, как неоновая вывеска. Два тридцать семь. Громкая музыка доносилась из соседней комнаты, перемежаясь хриплым смехом. Я подумывала запустить ботинком в стену, но решила, что это не настолько очевидный намек, чтобы они успокоились. Поэтому перекатилась обратно и накрыла голову подушкой. Подушка достаточно приглушала звук, чтобы я могла снова задремать. Но сон как рукой сняло, и дело было вовсе не в музыке. У меня ужасно мерзли ноги, хоть и в теплых носках и под одеялом, они были такими холодными, будто я выставила их за окно на январский мороз. И тут раздался еще один звук, поначалу почти неотличимый от шума, проникавшего сквозь стену. Это был мерный стук капающей воды как будто оставили приоткрытым кран в ванной. Я попыталась не обращать на него внимания, но теперь, когда слух уловил этот звук, только он и слышался, как тикание часов в тихой комнате. Я уже собиралась выбраться из постели и решить проблему, когда вспомнила, что у меня нет ванной. Значит, экрану откуда взяться. Сердце учащенно забилось, Интуиция подсказывала, что я вот-вот столкнусь с неприятным сюрпризом, и если скину подушку, окажусь в комнате не одна. На мгновение я словно впала в ступор и не могла пошевелиться. Мышцы как будто разучились реагировать на команды мозга, который кричал, чтобы я вскочила с кровати, и пулей выбежала из комнаты. Вместо этого я сделала то, чего совершенно не собиралась делать. Сбросила подушку с лица и посмотрела на источник звука. То, что я увидела, было столь же загадочным, сколь и ужасающим, и лишь неведомая сила сдержала мой дикий вопль. В изножье кровати, нависая прямо над моими до боли холодными ногами, притаилась фигура. В темноте я не сразу смогла разглядеть ее. Но когда зрение сфокусировалось, каждый новый различимый аспект добавлял мне испуга. Передо мной стоял маленький мальчик, не старше 7 или 8 лет, одетый в джинсы, красную куртку и грязные белые кроссовки. Мой взгляд невольно остановился на его лице жутковато-зеленоватого цвета, обрамленном шапкой черных волос. Его глаза казались почти черными и в них отражался мой собственный ужас. Когда он протянул ко мне крошечную бледную ручку, я впервые заметила, что мальчика окружает слабое свечение. Казалось, оно исходит не от него, но я не видела никакого другого источника. Свет был каким-то зыбким, падал на испуганное личико и слегка дрожал. Картинка выглядела знакомой, но только когда рот мальчика открылся и из него вырвался поток пузырьков я поняла почему мальчик стоял в изножье кровати и при этом было совершенно очевидно что он погружен в воду прежде чем я смогла совладать с собой из моего горла вырвался крик за ним еще один и еще я не могла остановиться даже когда призрачная фигура передо мной Покачала головой в знак протеста. Я кричала и кричала, пока не услышала шум в коридоре и стук в дверь. Наконец дверь распахнулась и комнату залила светом. «Джесс, какого чёрта? Ты в порядке?» Я узнала гибкую фигуру Сэма, бросившегося ко мне через всю комнату, но все равно не могла заставить себя замолчать. Мой взгляд был прикован к тому месту, откуда несколько мгновений назад тонущий мальчик протягивал ко мне руку. А теперь там не было ничего, кроме пустоты. «Джесс! Джессика!» Сэм уже схватил меня за плечи и резко встряхнул. Он взял моё лицо в ладони и повернул к себе, заставляя меня смотреть на него. При виде его живого знакомого лица мои крики тотчас сменились рыданиями. Я уткнулась ему в шею, и его руки сомкнулись на моих вздрагивающих плечах. Все в порядке, все в порядке! крикнул Сэм кучки студентов, столпившихся в дверях. И приснился кошмар или что-то в этом роде. Возвращайтесь в свои комнаты. Судя по их реакции, они не рассчитывали на столь разочаровывающий финал переполоха, вызванного мной. Кошмар, ты что, шутишь? Вы слышали ее крики? Да весь кампус слышал. Я думал, мы найдем здесь серийного убийцу. Эй, вы меня слышали? Убирайтесь отсюда. И заткнитесь, пока я не накатал на всех вас докладную. Из-за вечеринки, что вы здесь устроили. Рявкнул Сэм. Рупот на мгновение превратился в бунт, а затем стих, когда толпа рассосалась. Все хорошо, Джесс. «А теперь сделай глубокий вдох и постарайся успокоиться», произнес Сэм, пока я пыталась взять себя в руки. «Где Тиа?» Еще не вернулась», выдавила я, заикаясь. «Ты можешь рассказать мне, что произошло?» Я подняла голову, отрываясь от его промокшей футболки. Его глаза горели беспокойством. «Я...» «Думаю, мне приснился кошмар», — выдохнула я. «Ты думаешь, что тебе приснился кошмар? Ты не уверена?» «Я... Ну... Наверное, так и было. Но все казалось т -т -т таким реальным». Уброс мальчика заплясал у меня перед глазами, и я попыталась отогнать его. «О чем это было? Не хочешь мне рассказать?» Я была слишком потрясена, чтобы придумать что-то, кроме правды. Поэтому рассказала Сэму в точности все, что видела, сделав мысленную пометку нарисовать это позже, когда перестанут дрожать руки. Пытаясь сохранить остатки собственного достоинства, я изложила все так, словно не знала, что бодрствую. Сэм тихо присвистнул, когда я закончила. Черт, я бы тоже испугался. Ты что? Смотрела на ночь очередной ужастик или что-то в этом роде? – Нет. – Что ж, хорошо, а то я боялся, что ты станешь ко мне добрее. Я слабо рассмеялась. – Извини, если напугала тебя до смерти. – Да, врать не буду. Думаю, на какую-то минуту я перетрухнул не меньше твоего. Но я рад, что с тобой все в порядке и ты определенно усмирил эту вечеринку по соседству я как раз собирался их разогнать но не ожидал такой подмоги так что спасибо «Э -э, пожалуйста сэм подождал пока я успокоюсь и примерно после моего пятидесятого напоминания о том что он может идти удалился остаток ночи я не спала а вместо этого включила весь свет и телевизор приготовила себе кружку чая и немного лапши-рамен в микроволновке, а затем села за свой альбом для рисования. У меня не было желания заново переживать случившееся, но я должна была непременно перенести на бумагу все, что увидела, прежде чем время исказит воспоминания. Я знала, что это был еще один призрак, как и Эван, хотя понятия не имела, кто такой этот мальчик. И зачем приходил ко мне? Возможно ли, что он призрак, вечно обитающий в кампусе? Умер ли он на территории, как и Эван? И что самое важное, почему? С какой стати призраки выискивают меня? Неужели они теперь начнут появляться передо мной повсюду, пугая меня до чертиков, или следуя за мной хвостом, как потерявшиеся щенки? Был этот мальчик только вторым, кого я видела или меня окружали и другие, в ком мне не удавалось распознать призраков. Я сомневалась в том, что когда-нибудь смогу выяснить личность этого мальчика. У меня не было никакой информации о нем, кроме зрительного образа. Вздохнув, я спрятала рисунок и попыталась отвлечься просмотром ситкомов 1990-х. До начала занятий по парапсихологии с Дэвидом Пирсом Оставалось менее двух суток. Вот если бы удалось продержаться без сна до сих пор.